Но любит любит-то он все равно меня!» «Не понимаю. Если он так вас любит, почему же он женился на мне? Я же не дочь олигарха, не наследница какого-то громадного состояния. Какая ему корысть!» И искренне недоумевала я. Но тут вернулся мой клиент, и она сразу отошла. «Так, а о чем мы с вами говорили?» — спросил он. «Извините, отвлекли. Кажется, ни о чем конкретном».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 Завтрак тебе приготовлю, а ты уж сам поешь». «А когда ты уедешь?» «Часиков в шесть. Самое позднее, в полседьмого. Мы с Настей собрались за грибами». «За грибами?» Крайне удивился он. «Ну да, а что?» Она говорит, пошли грибы. А у них на даче грибные места. Он как-то странно на меня посмотрел. «А ты грибы-то знаешь?»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 Тоже правильно.